Глава двадцать четвёртая. Джеральд Таккер. «Не успеваю осознать свои мысли или выстроить хоть какие-то догадки, бегу за Евой. Но на пороге оранжереи мне путь перерезает Мариана. Едва справляюсь с реакцией своего дракона уничтожить препятствия, но вовремя осознаю, что именно это препятствие может дать мне такой отпор, что мало не покажется. «Стой, дурак!» Останавливает он меня. Я вырываюсь, но снова врезаясь в стену из этого сейчас жутко раздражающего эльфа. «Какого демона ты ей дал ночную работу?» «Рычу я. Тебя сейчас именно это раздражает? Или до чего-то другого додумался?» С ухмылкой спрашивает он. «Это охлаждает мой пыл и перенаправляет движение мыслей». «Так ты знал. Я, прищурившись, смотрю в его довольное лицо». «Мариана, ты издеваешься?» На пальцах потрескивает атакующее плетение, но эльф с абсолютно равнодушным видом обходит меня и идёт к теплице, где сидела Ева. «Я старался тебе намекнуть, но ты же заладил своё пророчество». Он небрежно взмахивает рукой и подбирает с полу книгу, которую читала Ева. А надо было всего лишь глаза пошире распахнуть и не головой думать, а... Впрочем, и не тем, чем думал сейчас. «Да я вообще не думал» ну и видно. Хмыкает Марианна и аккуратно посыпает растения в грядках каким-то порошком. «Зачем ты дал ей эту работу?» «Я пытаюсь держаться и не спустить всё же плетение на эльфа. Затем, что просто денег она бы не взяла, стипендию будут платить только после зачётов, а хотя бы что-то самое элементарное ей нужно на что-то покупать. Ты об этом не думал?» Марианна пожимает плечами и рассматривает заинтересованную обложку книги. Но у неё же есть родственники. И это один из самых сообразительных ищеек страны. Сайтану явно нужно поискать нового начальника тайной службы. Фыркает Марианна. Именно поэтому, загадав желание о доме, она попала к тебе. Желание прикончить на месте этого шутника сменяется осознанием. «Ева, моя истина. А моя истина должна быть из другого». Стены оранжереи сотрясаются, стёкла звенят, а мы с Марианой переглядываемся. Мой сюрприз у источника сработал. Марианна игнорирует необходимость добраться до источника по длинным переходам Академии и тут же формирует портал. Мне кажется, или когда становишься мастером, начинаешь лениться. Это не лень, а экономия времени. В конце концов, того, кто вляпался в твою ловушку, надо искать по горячим следам произносит эльф, шагая в светящуюся арку. По горячим — это в прямом смысле. Огненное плетение сразу не отпускает, поэтому одежда на злоумышленнике должна пылать долго и ярко, не принося самому человеку вреда. Иду за Мариана в портал, выхожу уже на лестнице в библиотечном крыле, прямо у входа к источнику. Он открыт, но следов огня нет. Мы входим внутрь. и Я, держа на готове атакующее плетение, а Мариана своим лёгким, беззвучным эльфийским шагом. Хотя он только кажется расслабленным, его рефлексы отточены веками, если не тысячелетиями. Я даже уточнять не хочу, сколько ему лет. Отец когда-то рассказывал, что Мариана воевал в одном отряде с его прадедом и уже тогда был мастером, магом, обладающим силой и умениями, едва ли уступающими божественным. В легендах упоминалось про трёх мастеров — Демона, дракона и эльфа. Первые два погибли в схватке друг с другом, потому что их стремления были направлены на обладание властью. А эльф? Я просто стараюсь не думать, что мой приятель – ходячая легенда. Поэтому его порой очень легкомысленное отношение к жизни – это скорее результат того, что он видел в жизни более чем достаточно. Да, но еще не видел того, чтобы обычный маг мог обойти это плетение. Отвечает на мои мысли Мариана. А это может случиться только в одном случае. Если этот маг уже на пути к становлению мастером. Заканчиваю за него я. Именно так по-другому быть не может. Потому что это огненное плетение прыжок выше головы, как говорил мой отец. Оно из арсенала мастеров, и я научился ему только благодаря Мариана. Но сейчас пылающего мага нигде не было. Плетение напряжённым магическим клубком лежало у границы источника, снятое, но не обезвреженное до конца. Напрашивался только один вывод. Маг видел плетение и даже попытался его уничтожить, но когда не вышло и он понял, что обнаружил себя, то ушёл. И, судя по остаточному магическому следу, либо портальным артефактом которые на острове не работают, либо сам создал портал. Заканчивает за меня мысль Мариана, прикрывает глаза и медленно вздыхает. Причем в другой мир. И это еще одно доказательство того, что Макс сильнее, чем мы могли предположить. Кто-то поставил целью сделаться мастером. Делаю я безумное предположение. Мариана задумчиво кивает. Он смотрит на источник, но словно не видит его. Я знаю этот взгляд. Он знает больше, чем говорить. Но сейчас его спрашивать бесполезно. Потому что, по мнению эльфа, эти знания должны прийти в свое время. Ну и что мне с этим всем делать? По академии ходит не мастер, который подбирается к источнику. Там же моя истина, которая любит находить себе приключения в самых неожиданных местах. И адепты, которые, как и все нормальные молодые маги, обожают нарушать правила. Ну и вот какая спрашивается помощь от эльфа? «Большая?» — усмехается остроухий. «Вот на, например, почитай. В легендах часто кроется истина. Для истины. И уходит. Просто демон его поберите, уходит, а я остаюсь пялись на книгу «Легенды и сказания о драконьих свершениях». «Зачем мне эти сказки?»